Глава 19. Про работу в удовольствии. Ночь на 27 июля обитатели виллы Вейнтраоба провели разнообразно. Мунин, воздавший должное старинному вину, еще не вполне привыкший к смене часовых поясов, спал как убитый. Хозяину дома перед сном пришлось не только вытерпеть более продолжительные, чем обычно медицинские процедуры, но и получить нагоняя от врача. За невнимание к собственному здоровью старик действительно переволновался. Одинцов позволил медикам Вейнтрауба снова осмотреть и обработать раненую руку. Вернувшись к себе в номер, он принял душ и побрился, а ближе к полуночи постучал в дверь апартаментов Евы. После долгого поцелуя Ева сказала, «Ты сумасшедший! Хельмут ревнует меня всю жизнь и не знает, что я теперь с тобой». «Уже знает. Раз ты меня впустила, все ясно», — заявил Одинцов. «Завтра старику доложат. Не вижу смысла прятаться. Днем раньше, днем позже, какая разница? Слушай, он давно не мальчик. Мы тоже не дети. Если бы ты была двухсоткилограммовым негром, другое дело». «Дурак», — сказала Ева нежно. «Дурак», — согласился Одинцов, крепче прижимая ее к себе. «И сейчас ты увидишь, как я по тебе соскучился» ева соскучилась не меньше и демонстрация затянулась до рассвета жюстина тоже смогла уснуть только под утро после того как вэйнтрау поставил гостей в столовой они уже без оглядки поговорили обо всем что случилось за последнее время и тут жюстину ждали далеко не самые приятные сюрпризы в какой то момент она почти пожалела что так неосмотрительно дала согласие работать на внтрауба Рассказ Одинцова про то, как он за четыре дня умудрился попасть из российского города Святого Петра в американский город Святого Диего без визы, отнял немного времени. «Говори то, что думаешь, и не говори того, что знаешь». Замечательный рецепт для таких рассказов. Одинцов обошелся без имен и профессиональных подробностей, а всю историю свел в основном к туристическому походу через горы на границе между Мексикой и Мексикой и штатами там штаты по обе стороны границы проворчала жюстина официальное название мексики мексиканские соединенные штаты знал бы ты сколько у полицейских головной боли с такими туристами а кто в тебя стрелял если не секрет в каких штатах в тех или этих одинцов погладил повязку на руке и признался по правде говоря и там и там наркобароны явно увидели во мне конкурента Не знаю, как у них с бизнесом, но стреляют они хреново. Твое счастье, сказала Юстина, и не переживай за их бизнес. Дела у этих подонков идут слишком хорошо. Жертвы были? Ты же видишь? Руку дробью задела, невинным тоном ответил Одинцов, снова коснувшись повязки. Хорошо, что я быстро бегаю. Понимая, что дальнейшие расспросы бесполезны, Жстина сменила тему. «А почему вы все так спешили навстречу с Вентраубом? спросила она. «Я же помню, что было весной, а теперь он говорит, что вы примчались по первому зову, и ему это ничего не стоило». Вот здесь и начались действительно неприятные сюрпризы. Появление секретных документов КГБ, убийство Салтаханова, угроза жизни Евы, неприятности с российской полицией, Нарушение Одинцовым подписки о невыезде – все это сильно испортило Жюстинин настроение. Однако прямой связи фонда Вейнтрауба с мрачными событиями не было, а косвенная связь просматривалась еле-еле через Урим и Тумим. Вдобавок существования легендарных камней предстояло придать огласке лишь спустя неопределенное время, а их отношение к документам и убийству оставалось под большим вопросом. Про это говорил только сам старик, да и то расплывчато. Промучившись в сомнениях всю ночь, утром Жюстина принялась выполнять наставление Вейнтрауба. — Берите моих юристов и выверните их наизнанку, — с ухмылкой сказал он. — Пусть докажут, что я не зря плачу им огромные деньги. Живыми не отпускайте. Жюстина с головой ушла в работу над контрактом. Пожалуй, она и вправду была идеалисткой. Про это упоминал старик, уговаривая экс-президента Интерпола возглавить свой фонд. Но идеализм не отменял ее здравого отношения к деньгам и способствовал самому дотошному вниманию каждой букве документов, которые предстояло согласовать и подписать. Следующие два дня Жестины почти не было видно. Троица могла спокойно заниматься тем, чего ждал Вейнтрауп. Еве, Одинцову и Мунину выдали макбуки с кодом доступа к облачному хранилищу файлов Салтаханова. Троица получила в свое распоряжение просторный кабинет на втором этаже дома. Впрочем, никто не возражал против того, чтобы они работали у бассейна. «Или где угодно в пределах периметра», — сказал Штерн. «Мы отвечаем за вашу безопасность и рассчитываем на понимание». «Похоже на домашний арест», — буркнул Одинцов, который в России ускользнуло от куда более мягкого контроля. Другое дело, что идти здесь было некуда и незачем. Все располагало к работе. Охранники с мускулистами, лоснящимися доберманами на поводках лишь изредка попадались на глаза. А Штерн мог служить образцом любезности и предупредительности. Обстановка здорово напоминала ту, в которой Троица уже побывала благодаря Вейндраубу. Только работать сейчас приходилось не на Петербургском каменном острове, а на американском острове Майами-Бич. Студеный апрель сменился жарким июлем, и задача казалась, если не более простой, то менее глобальной. «С ковчегом справились, и с этим справимся», объявил Мунин, ныряя в исторические документы. Это была его стихия. Глядя на него, Ева и Одинцов тоже погрузились в чтение. Первые сутки Вейнтрауп не появлялся, чтобы самому отдохнуть и дать троице возможность освоиться с материалом. на Наутро, 28 июля, он приветствовал гостей за завтраком и никого ни о чем не спрашивал, но откликнулся на просьбу Одинцова о разговоре с глазу на глаз. В сопровождении Штерна они отправились в кабинет старика и вышли на террасу. Отсюда открывался живописный вид через кроны пальм на Океанский залив. Вдалеке по бескрайней изумрудной глади скользили белоснежные яхты. С воды веял мягкий соленый бриз. Вейнтрау подпустил Штерна, расположился в плетеном ротанговом кресле и указал Одинцову такое же кресло напротив. «Я вас слушаю. Недолго, если можно. У нас обоих есть дела». «Вы говорили Жюстине, что я очень спешил сюда из России», — сказал Одинцов. «Это правда, но мне надо было встретиться не с вами, а с Борисом. Он сделал запись убийства Салтаханова. Я хотел бы ее увидеть». Вейн отвечал, глядя в сторону океана. «Борис отправлен домой. Здесь ему делать нечего, а там его охраняют мои люди. Зачем вам нужна запись?» «Из-за того, что произошло, в опасности оказалась моя любимая женщина. Я хочу понять... Ах, да!» Холодно перебил Вейнтрауб. «Вы и Ева. Мои поздравления, мистер Одинцов. Вы счастливчик. Не уверен, что Еве с вами повезло так же, как вам с ней, но... Мои поздравления. Что касается записи, с ней работают весьма опытные специалисты. Они предпримут все необходимые шаги. Если от вас для этого что-то потребуется, вам сообщат. До тех пор ваша безопасность в надежных руках». Я имею в виду безопасность всех троих, и Евы в том числе. Сосредоточьтесь на работе. Сейчас главное и единственное, чем вы должны заниматься, это анализ документов КГБ. Дальше мы с вами будем уточнять задачу до тех пор, пока не увидим решение, состоящее из последовательности простых шагов. Полагаю, к этому времени опасности, о которой вы говорите, уже перестанет существовать. «То есть запись вы не покажете?» «Нет». «Хорошо», — помрачнев, сказал Одинцов. «Тогда второй вопрос. Что это за история с родством Евы и Мунина?» «Вы снова не о том думаете». Вейн Трауп перевел взгляд на четки в здоровой руке собеседника. «Красивая вещь. Все те же, что и раньше. Память о вашем друге?» «Мистер Одинцов». «Ни вы, ни я ничего не смыслим в генетике. Что я могу вам сказать? Что вы хотите от меня услышать?» «Ева и Мунин родственники по результатам анализов, а не по моей прихоти. Узнав об этом, я лишь получил подтверждение некоторым своим соображениям, не более того. Хотите разобраться? Разбирайтесь, но не в ущерб делу. Я не могу вам ничего запретить, но прошу и требую не отвлекаться до тех пор, пока не будет решена основная задача. Работайте, мистер Одинцов, идите и работайте. Ваши друзья вас ждут. Мунин времени даром не терял. К старым сведениям он стремительно прибавлял новые и при появлении Одинцова обрушил на них с Евой лавину информации. «Что мы знаем про Бориса Михайловича Зубакина?» Тоном лектора рассуждал историк. Он был поэтом-импровизатором и скульптором. Поэзия на уровне графомании, скульптуры тоже художественная самодеятельность. Это нам неинтересно. А интересно то, что со времен учебы в Петербургской гимназии он увлекался мистикой и в 18 лет уже создал масонскую ложу «Звездный свет». Вскоре Зубакин познакомился с главой ложи розенкрейцеров Александром Кордигом, который подобрал ему преподавателей из числовидных математиков, эзотериков и знатоков Кабалы. При этом Кордиг был чехом. Давайте не забывать, откуда Вейнтраубу привезли Урим и Тумим. Мунин прохаживался взад-вперед по кабинету и говорил о том, как Зубакин после Петербурга учился в Гельсиндорфе, Киеве и Кёнигсберге. Он защитил диссертацию по философии религии, Экстерном окончил Московский археологический институт и стал его профессором. То есть Зубакин был прекрасно образован, знал передовых ученых России и Европы и вообще людей мыслящих, которые относились к нему с уважением. Неудивительно, что на волне революционных перемен в России 26-летний профессор сумел объединить масонов и розенкрейцеров, создал философский институт и стал его руководителем. «Сотрудники института работали во многих направлениях», — говорил Мунин. «Но для нас интересно повышенное внимание Зубакина к алхимии». Также давайте не забывать, что Зубакин происходил от шотландцев, а ближайшим соратником Петра I был потомок шотландских королей Яков Брюс, первый русский масон и придворный алхимик. Да, он опыт и ставил в Сухаревой башне, Про это жуткие слухи по Москве ходили, мы помним, — сказал Одинцов, и Мунин подхватил. Тогда, наверное, вы помните, что Сухареву башню охраняли больше двухсот лет при всех императорах и даже при советской власти, а разобрали ее в тридцать году по личному указанию Сталина. Не снесли, а именно разобрали, по кирпичику, как будто искали что-то. Держим это в голове и движемся дальше. Пост придворного алхимика сохранялся до февральской революции семнадцатого года. «Зачем?» — удивилась Ева. «Для ритуалов?» «Просто забыли отменить», — предположил Одинцов. «Ничего подобного!» Довольный Мунин потирал руки. Последним придворным алхимиком Российской империи был граф Александр Толстой. Начинал он с попыток получить золото из свинца, Построил неподалеку от Бухары солнечную печь с параболическим зеркалом, испарял металлы. Там были какие-то мизерные успехи, я в детали не вникал, это несущественно. А вот когда Толстой переключился на превращение углерода в алмазы, дело сразу пошло на лад. В 1915 году он изготовил алмаз в 22 карата. Ева изумленно распахнула глаза. «Сколько? Это же как орех. Три миллиона долларов или четыре, я не знаю». «Как же так? Знать надо такие вещи!» — с притворной укоризной сказал Одинцов и тут же об этом пожалел, потому что Ева метнула на него уничтожающий взгляд и заявила, «Когда подаришь, буду знать». «Милые бронятся только тешатся», — заметил Мунин. «Я могу продолжать?» «Так вот». Этот алмаз Толстой поднес императрице Александре Федоровне, а она продала камень с аукциона и пожертвовала деньги на устройство госпиталей, потому что уже вовсю шла Первая мировая война. За следующие два года, до того, как империя рухнула и все пошло прахом, граф изготовил алмазов на 50 миллионов рублей золотом. Эти деньги тоже пошли на военные нужды. Осенью 17 года. Когда Толстой вез в Петроград очередную партию камней, большевики ограбили его и собирались расстрелять. Но в итоге несколько лет мурыжили по тюрьмам, и в конце концов он оказался где? У Зубакина, пробурчала Ева, которая еще сердилась на Одинцова. Мунин снова потер руки. «Это было бы слишком просто!» Тем более Зубакина в то время тоже сперва посадили в тюрьму, а потом сослали в Архангельск. «Пойдемте к бассейну, а? Чего в сидеть? Окунемся разок и продолжим». Ева с Одинцовым не возражали. Майами почти рай, особенно летом, и работать под ласковым солнышком у бассейна куда веселее, чем в кабинете, даже таком комфортабельном, как у Вейнтрауба. Мунин и Ева с удовольствием нырнули в прохладную воду, Одинцов плавать не мог, мешала повязка на руке, но тоже с удовольствием освежился. Он был уверен, что люди Вейнтрауба прослушивают кабинет. Слушать разговоры в бассейне сложнее. Одинцов использовал удобный случай, и когда Ева проплывала мимо, спросил. «Ты знаешь, как можно связаться с Борисом?» Ева встала на дно бассейна и взглянула на него с недоумением. «Знаю, конечно». «Зачем тебе нужен Борис?» «Дело есть», — уклончиво сказал Одинцов. Хочу с ним поговорить, но так, чтобы старик не узнал. Подумай, как это устроить, ладно? Пока не скажешь зачем, не шевельну пальцем. Ева для наглядности показала палец. Да ничего такого. Ты говорила, он сделал запись убийства Салтаханова. Старик наверняка забрал у него все файлы в обмен на безопасность, но вряд ли Борис такой дурак, что не сделал копию. Хотя, судя по тому, что он тебя упустил, дурак полный. С этими словами Одинцов ловко подхватил его здоровой рукой и закружил в воде. Раненую руку в повязке он держал на отлете, вытянутой вверх. «Эй!» — крикнул Мунин, убирая из глаз мокрые волосы. «Кончайте этот балет! Я тоже живой человек! У вас вся ночь впереди, а мне что прикажете делать?» Когда все трое выбрались из бассейна и заняли места в тени на шезлонгах, Одинцов сказал... «Кажется, я начинаю любить нашу работу». «Прекрасно!» — откликнулся Мунин. «Идем дальше. Так вот, к тому времени, как Толстой уже достаточно насиделся, при НКВД создали ОГПУ. Это 23-й год. Ева, ты знаешь, что такое НКВД и ОГПУ? Когда не знаю, спрошу. Не останавливайся», — велела Ева. «Ага, хорошо. Значит, появилась ОГПУ а в нем секретный отдел, который занимался паранормальными явлениями. И вот как раз туда определили графа Толстого. Ему дали возможность спокойно жить на свободе, а он за это делился своими знаниями. Все-таки придворный алхимик наследовал своим предшественникам и знал уйму всякой всячины. Умниц вроде Толстого в отделе было несколько человек, они работали головой. А были еще сотрудники, э, как бы сказать, вроде меня, помог историку Одинцов. У нас ведь та же схема. Вы с Евой думаете, а я кулаками машу. Мунин смутился. Ну, не то чтобы прямо вот так. Давайте называть их оперативными сотрудниками. А главным среди них был Яков Блюмкин. Блюмкин, Блюмкин. «Это который посла германского в Москве взорвал?» «Террорист!» — припомнил Одинцов. «Террорист! И еще какой!» — согласился Мунин. «Он вообще много дел натворил, только я сейчас про другое. Помните мумию в хранилище?» «Думаю, она у Вейнтрауба неспроста. ГПУшники что-то узнали у Толстого и его коллег. Что-то такое?» из-за чего в 1925 году снарядили экспедицию на Тибет. Внимание! За 100 тысяч рублей золотом! Представляете? Это в нищей полуразрушенной стране, которая еще до конца в себя не пришла после мировой и гражданской войны. Экспедицию возглавлял как раз Блюмкин под видом монгольского ламы. «Он был монгол?» — с сомнением сказала Ева. «Странная фамилия». Он был еврей. Просто щурился, наверное. Успокоил ее Одинцов, и Мунин огрызнулся. Вечно вы со своими дурацкими шуточками. Он не щурился, просто документы были такие. Блюмкин привез мандат, и секретное письмо к Далайламе. Пообещал от имени советского правительства гарантии независимости, помощь с золотым кредитом и поставки оружия. тебе точно тогда боялся нападения китайцев. Ты Зубакина не потерял? — поинтересовался Одинцов. — Что-то я про него давно не слышал. — И не услышите, если будете перебивать, — пробурчал насупленный историк, а Ева предложила ему, не обращая внимания. — Рассказывай мне. Сто тысяч рублей золотом, гарантии правительства, э, еще золото в кредит, оружие. За что? Монин тут же расцвел. — Вот именно. За что? А неизвестно за что. «Приехали», — сказал Одинцов. «Пойду я, наверное, искупаюсь».